757. Матерь Агни-йоги Среди земных возвышенных мыслей полезно порою подумать о том, все ли делает, что возможно, все ли время отдается самому нужному, не теряются ли драгоценные часы понапрасну.